Борьба со страхами. Хосе Антонио Марина заметил. Страх есть предвосхищение опасности. Примечание. Марина. Анатомия страха трактато храбрости. Москва. Астрель. Корпус. 2009 год. Страница 163. Конец примечания. Абсолютно справедливо. Ключевое слово здесь «примечание». предвосхищения те изменения которые будут которые придут то есть мы всегда боимся будущего кроме страха будущего по сути никакого иного страха нет бояться того что есть невозможно мы всегда опасаемся того что будет когда опасность стала реальностью нам надо с ней бороться и тут уже не до испугов Как мы боремся с физиологическими страхами? Чтобы победить физиологический страх, нужно изменить опасную реальность. Человек ночует на даче, и ему кажется, что в соседней комнате кто-то есть. Необходимо зайти в эту комнату. Человек сверху смотрит на ущелье, дрожат колени. Надо отойти. Реальность изменится и страх исчезнет. Человек боится темноты. Нужно зажечь свет. Человек боится войти в воду, которая кажется ему холодной. Следует либо отойти, либо войти в воду. Человек боится хулиганов на тёмной улице. Надо или перейти на другую сторону, или убежать. Если человек опасается начать какое-то дело, стоит приступить к нему и страх сразу или постепенно, но исчезает. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Физиологический страх уничтожается действием, то есть изменением реальности. Итак, физиологический страх естественное чувство, данное нам Богом, природой. Мы боремся с ним, меняя реальность. Социальный страх неестественен. Он дал нам социумам. В природе, кроме физиологического, Никакого иного страха нет. Так почему же мы так боимся бороться с неестественным страхом естественным путём? Если изменения уничтожают страх, от чего же мы так опасаемся этих изменений? Мы с детства знаем, что страх побеждается смелостью. Это относится к любому страху. Что же такое смелость? Поскольку психофилософия исходит из того, что любой поступок человека должен быть продиктован его желанием, мы смелость определяем через желание. Смелость чёткое осознание того, что желание сделать что-либо сильнее, чем страх делать это. Кстати, вспоминавшийся нами поговорка "глаза боятся, руки делают", ещё и об этом. Если желание сделать что-то оказывается сильнее страха, страх исчезает. Не прыгнуть с тарзанки, не искупаться в проруби, не переночевать в тёмном доме, не пройти одному по неосвещённой улице, в общем, ничего невозможно сделать, если желание и действие подвигают нас слабее, нежели тот ужас, который рождается от одной лишь мысли об этом действии. То же самое относится и к социальному страху. Социальный страх это боязнь изменений. Если желание выйти на новую дорогу оказывает на нас большее воздействие, чем естественный трепет перед изменениями, страх отступает. Не объясниться в любви, не перейти на новую работу, не обрести новое призвание, не начать новое дело, Короче говоря, ничего невозможно сделать, если желание перемен воздействует на нас меньше самой боязни этих перемен. Тот, кто пришёл к вам за советом, часто, если не сказать чаще всего, испытывает социальный страх. Боязнь жизненных перспектив серьёзная проблема. Как тут помочь, чтобы человек победил социальный страх? Надо чтобы он захотел изменений. Чтобы человек захотел изменений, он должен понять их смысл. Это главное. Хотя есть и иная, весьма распространённая точка зрения. Мы выходим на новую дорогу только тогда, когда поверим в собственные силы. Это не совсем так. Мы не можем знать, есть ли у нас силы для нового дела или нет, пока куда не попробуем. Мало того, Человек почти всегда опасается, что сил не хватит. Но просто так заниматься самовнушением, что я мол сильный и у меня всё получится, согласитесь, дело странное. Силы появляются именно в процессе, но лишь в том случае, когда человек осознаёт смысл того, что он делает. Казалось бы, всё просто. Стабильность противоестественна, смысл естественен. пожелай изменений, пойми их смысл и вперёд. Но это теория. Осуществить её на практике нам чаще всего мешает боязнь изменений, которая зиждется на абсолютной уверенности в том, что гармонию в нашу жизнь приносит стабильность.